Глава 14. Игра. Мы вернулись в пещеру под трактиром, и Эфериус снова уселся за карточный стол. Рейчес время от времени клянчил у неё карты, а Нифени и Айшик наблюдали за игрой. Временами гиена рявкала или повизгивала, для меня эти звуки ничего не значили, но Рейчес тут же принимался многословно объяснять правила. Белка-кот уже считал себя экспертом в тактике и стратегии карточных игр. Путешественники приходили и уходили, некоторые носили одежду привычную мне, другие совершенно незнакомую. Большинство гостей выпивали или играли в азартные игры. Некоторые маленькими группками собирались в тёмных углах и тихо переговаривались между собой. Отдельные люди стояли в одиночестве, и явно кого-то ждали, а дождавшись радостно бросались в объятия друзей. Ближе к ночи пришли трое музыкантов. Они играли на инструментах, каких я никогда не видел прежде, и пели незнакомые мне песни. Несколько человек встали и пошли танцевать в парах или тройках. Другие же предпочитали отдыхать на диванчиках у дальней стены пещеры, куда не достигал свет фонарей и звуки музыки. В зале появились юноши и девушки, слишком хорошо одетые и ухоженные, чтобы быть путешественниками. Они подходили к диванчикам и вели с гостями тихие беседы. Некоторые пары после этого удалялись рука об руку. Парень с золотисто-каштановыми волосами до плеч приблизился к Нифине. Он прошептал ей что-то на ухо, и она рассмеялась. Через минуту они уже танцевали вместе. "Тебя что-то беспокоит, малыш?" спросила Фэриос. «Нет, все отлично», — Рейчес вспрыгнул ко мне на плечо и понюхал шею. «Ревность! Пахнет примерно так же, как, к сожалению, только с горьковатым оттенком». Я отпихнул его морду. «Я не... Ты не что?» — уточнил Эфериус. «Ничего, вообще ничего. Просто оставьте меня в покое». Женщина на пару лет старше меня, или, может, на пару десятилетий трудно было разобрать под ее макияжем, Валежная походкой подошла к нам и заворковала над Рейчесом. Только взгляните, вот это красавчик, просто милашка. Она говорила это белка коту, но тем временем положила руку мне на грудь. Её пальцы скользили по пуговицам моей рубашки. Рейчес же вовсе не обратил на женщину внимания, он вытянул шею, чтобы лучше видеть карты Фериус. Убери отсюда двуногую келин, она меня раздражает. Не подозревая о недовольстве рычаца, женщина наклонилась к белка-коту едва не касаясь его носа своим. Её дыхание при этом щекотало мою шею. "Мм, готова поспорить", женщина то и дело спрашивает, можно ли погладить его по шёрстке. Белка-кот фыркнул. "Келен, скажи ей, что она пахнет тремя разными мужчинами и по меньшей мере двумя женщинами, и что ей вообще-то следовало бы принять ванну прежде чем, может, ты заткнёшься", спросил я. Глаза жрицы любви расширились, и она влепила мне пощёчину. Я остолбенёл, был потрясён и не доумевал, но всё же, несмотря на собственные переживания, я успел увидеть боль в её глазах, пусть это и длилось какой-то миг. И да, девушка действительно была не сильно старше меня, от чего-то мне вдруг стало нестерпимо стыдно. Я говорил с белкакотом, сказал я как можно убедительнее, Не обижайся, милая, сказала Фериус. Этот парень становится капризным, если не выспался. А вот я останусь тут надолго. Не сходишь ли за выпивкой и притащи нам самый большой поднос, который найдёшь? А часть часик другой можем встретиться в моей комнате, идёт? Она кинула жрице любви монету. Её диск сиял чистым золотом, а в центре был оправлен мерцающий изумруд. Девушка поймала монету и сжала в кулаке. На её губах снова заиграла улыбка. Онаглянула на Фериус с удивлением и восхищением. "Звучит недурно", ответила жрица любви, и в её голосе внезапно послышался акцент, присущий Аргосе. От чего-то я почувствовал раздражение. Создавалось впечатление, будто эти двое издеваются надо мной. Дождавшись, когда девушка уйдёт, я спросил Фериус: "И зачем ты пригласил её к себе в комнату?" А что? Женщины не может приятно провести время в хорошей компании? И потом у меня ломит плечи, а это братет творит истинные чудеса в плане массажа. Она же это предусудительно. Да, я знал, что Фериус мои слова не понравятся. В свою защиту могу сказать, что у Джентеп проституция запрещена. Впрочем, меткие маги у нас тоже не в чести. Фериус пронзила меня взглядом. Эта девушка не сделала тебе ничего плохого. И я тоже, если уж на то пошло, позволяй иногда другим людям жить так, как им нравится, даже если это не нравится тебе. Всё равно ты ничего не можешь им дать, и тебе нечего у них взять. Путь аргоси это путь воды, напомнил я себе. Фериус не первый раз преподавал мне этот урок, и вроде бы ничего тут сложного нет, но усвоить его было не легче, чем удержать между пальцами дождевые капли. Ты права, сказал я, сгоняя речица и поднимаясь со стула. Надо бы пойти и извиниться перед ней. Фэриус поймал меня за руку. Эта девушка сейчас улыбается. У неё в кулачке больше денег, чем она зарабатывает за месяц. Ставь её в покое. Но она думает, что я грубиян с дурным характером, самоувлюблённый простачок, не стоящий её внимания. В данный момент это не так уж далеко от истины. Думаешь, твои извинения пойдут ей на пользу, или, может, на самом деле они нужны тебе самому, чтобы успокоить совесть? Я хотел возразить, но прежде чем успел открыть рот, Фериус достала карту. Она была старая и потрёпанная, нарисованная в чёрно-красных тонах. Карта из колоды долгов, которую Фериус всегда носила с собой. На этом закончим урок. Я неохотно взял карту. В чёрно-красной колоде были иные масти, нежели во всех остальных. В данном случае картинка изображала пару вьющихся растений с острыми блестящими шипами. Подпись внизу гласила: "Двойка тернов". Что она значит, спросил я. "Она значит, не груби незнакомцам", отозвалась Фериус, а потом снова вернулась к игре. Нифиния закончила танцевать, подошла к нам и сказала, что они с Сайшиком уходят раздобыть что-нибудь поесть. Я чуть не спросил, не собирается ли жрец любви присоединиться к их компании, но вспомнил о карту в руке и промолчал. Маленькая победа над собой. Рейчес с Сайшиком немного поворчали друг на друга, а потом белка-кот объявил, что ему надо побродить по пещере и изучить другие игры. Я подозревал, что на самом деле Рейчес просто ищет возможность стянуть монетку другую у зазевавшихся карточников. Может, карты и заинтересовали его, но более всего на свете белка коты любят воровать. У Фериус должна быть возникла та же мысль. Усмехнувшись, она сказала мне: "А этот типчик нигде не пропадёт". Она бросила взгляд мне за спину, и улыбка исчезла с её лица. Я обернулся. Руки уже тянулись к мешочкам на поясе. Хватит, подумал я, ощущая под пальцами крупинки порошков. Я больше не допущу, чтобы Фериус пострадал из-за меня. Их было двое. Они шли к нам неторопливой походкой. Никто не обращал на них внимания, может, потому что и смотреть-то было особо не на что. Мужчина в простой дорожной одежде Застиранная рубашка когда-то имела цвет спелой пшеницы, но он давно выцвел и поблёк. Тёмные поношенные штаны, коротко остриженные седые волосы, давно не знавшие гребня. Женщина выглядела немного умлучше, хотя её костюм претендовал на некоторую элегантность. Не возражаете, если мы присядем на несколько партий, спросила она. Мужчина плюхнулся на стул, не дожидаясь ответа. Я посмотрел на Фериус. Она снова улыбалась. Пара лишних ставок никогда не помешают. Я высыпал порошки обратно в мешочки, однако продолжал пристально наблюдать за стариками. Не исключено, что они аргоси, так что я смотрел внимательно и всё же миновал почти час, прежде чем я понял, что за нашим столом идут две разные карточные игры. Одна шла между всеми игроками, а другая между Фериус и стариком. Как я догадался, ну не даром я целый год провёл рядом с Фериус Перфекс, глядя, как она управляется с картами. Я видел, как она играет, как она использует карты вместо оружия, или просто задумчиво вертит их в руках с отрешённым видом, словно медитируя. Но вот чего я не видел никогда, так это чтобы она потрудилась заглянуть в собственные карты во время игры. Однако в этот раз Фериус смотрела на них неотрывно, и долго раздумывала прежде чем сделать ход. Другие игроки не придали этому особого значения, только кто-то отпустил шуточку, дескать, похоже, удача покинула её. Ну так как, разыгрываешь карты, спросил старик. Или думаешь, если будешь долго пялиться на них, они превратятся во что-нибудь получше? Я следил за игрой, забывая даже моргать, потому-то и заметил, что произошло. Фэриус наконец-то бросила на стол карту, но она была оказалась немного толще остальных. Старик положил поверх одну из своих, но когда он убрал руку, нижняя карта Фэриус исчезла. Затем некоторое время игра шла как обычно. Потом Фэриус подняла свою кружку, сделав глоток поила, и я заметил край шик карты, выглядывающий из-под манжеты её рубашки. Старик не отстал. Он похлопал по столу ладонью, показывая раздатчику, что ему нужна новая карта, а попутно вытащил карту из стопки сброса и спокойно рассмотрел её. Так что никто ничего не заметил. Мимоходом он шлёпнул свою спутницу по коленке, и карта исчезла. Наверняка осталось у женщины, чтобы та тоже могла её рассмотреть. Увидев, что я наблюдаю за его манипуляциями, старикан подмигнул мне. Определённо, аргоси подумал я. Всё то время, пока остальные играли в какую-то разновидность покера, Фериус и престарелая пара неприметно общались на языке карт, говоря друг другу то, что не могли сказать словами. Затем, столь же неожиданно, как они и пришли, старики забрали свои оставшиеся монеты и без единого слова прощания направились к выходу. К моему удивлению, Ферриус окликнула их. «Не хотите выпить? Тут подают дараменские виски. Говорят, даже мертвые поднимаются из могил, чтобы его попробовать». Приглашение было довольно невинным, но для моих ушей оно прозвучало странно, каким-то диссонансом. Видно, так показалось и старикам. Мужчина приостановился и, не оборачиваясь, ответил. «Уже поздно». Ветер дует, и в мире полно того, что можно выпить. Как угодно, сказала Фериус и вернулась к игре. Она мурлыкала в такт музыке и с улыбкой кидала карты на стол. Казалось, это самая счастливая ночь в её жизни, но никогда ещё я не видел её такой грустной.